722. Матерь Агни-йоги. В недоумении спросят, как же может жить вечное сердце, когда оно уже не бьется в теле умершего человека, то есть умирает вместе с телом. Да, не бьется, это действительно так. Но даже при обычном выходе тонкого тела ощущается явно биение сердца. Тело лежит неподвижно. И физическое сердце бьется слегка, в то время как сам человек, высший своего плотного футляра, уносит с собой и сердце в более высоком его проявлении. Если бы в этот момент умерло его плотное тело, он продолжал бы жить в тонком и ощущать биение пульса сердца. Даже элементарный опыт выделения тонкого тела доказывает, что сердце есть орган, жизнь которого хотя и связана с физическим телом, но от него в бессмертии своем не зависит. Да, истинно так, сердце бессмертно.